Гершман Матвей Львович. Командир отделения 1282-го стрелкового полка 370-й стрелковой дивизии. За четыре дня до форсирования принял взвод. Все солдаты были уже с фронтовым опытом. Дивизией командовал герой Советского Союза Дорофеев. Полком командовал подполковник Козлов, тоже герой Союза. Ходил с черной бородой, выглядел как Витязь из сказки. Бойцы его уважали. Человек он был смелый, уважающий. Простых солдат не чурался. Меня он прозвал красный старшина за цвет волос. Это сейчас я седой, а в молодости была рыжая шевелюра. Командир роты был во яка со стажем, имел два ордена Красной Звезды. Перед форсированием пришли политруки и проводили с нами беседу на тему, как ты будешь мстить врагу. Покрутились среди нас и смылись шустренько. Вечером пошли мы к реке. Лодки уже готовые стояли. Вдруг приказ всем назад. Оказывается, что одна сволочь к немцам перебежала, и они знали место и время переправы. Хотя какая разница, у них по всему берегу была сплошная, довольно крепкая оборона. Через день на рассвете начали переправляться. Первый батальон в тишине сел в лодки. На трекой туман, мы думали, может повезет ребятам, переплывут незаметно. Одер река широкая, да еще разлилась в пойме. Где-то на середине реки немцы открыли огонь, а дальше по обычному сценарию высадились, захватили, удержали и тому подобное. Мемуары полководцев читаешь такое впечатление, что просто игра в зарницу, а не переправа через Одер. А там столько крови пролито. Вы когда-нибудь слышали крики десятков тонущих людей? На Платцдарме, когда держались, немцы нам по громко говорительной установке песни гоняли. Начнут с "У самовара я и моя Маша" или "Красноармеец был герой на разведку боевой", а потом сволочь какая-то, наверное, власовец на чистом русском языке начинала пропагандировать. Вы пришли на немецкую землю по коленов крови, по трупам своих товарищей. Берлин всегда будет немецким, а мы в ответ стрельбой отвечали из всех огневых средств. Потом были бои на Кюстринском плантдорме. За эти бои я второй орден славы и получил. Все началось с того, что влюбился я в фаустпатроны. Все время лазил по немецким траншеям и собирал фаусты. Позже мои бойцы к поиску подключились. Так я постоянно тренировался в стрельбе из трофея. Брали мы немецкий городок, а у них на высотке дом стоял двухэтажный, как бы в стороне. Со второго этажа два пулемета нас расстреливали в упор. Спрятаться нет никакой возможности, местность открытая, бой не одним словом. Артиллеристов наших рядом не было. По ползу двумя фаустпатронами к дому. Метров тридцать оставалось, думаю, все надо стрелять. Фауст вообще на сто метров бьет, но лежа на земле из него не выстрелишь, сразу спину спалит. Придется вставать. Оплакивал я себя заранее, встал, успел два раза выстрелить и опять же повезло, оба раза попал точно. Пулеметы замолчали, бойцы дом зачистили, тихо стало вокруг. Фляжку со спиртом мне в руки сунули, выпил половину фляжки, даже не захмелел поначалу. С того дня у меня какая-то подлинная надежда появилась, что доживу до конца войны. Через неделю танк Т-4 подбил, тоже из Фауста. Пошел фарт. Хотя бои были тяжелые, немцы на своей земле дрались до последнего патрона. Только дети и старики из фольксштурма сдавались, а кадровые вояки стойко держались. Сдались они в плен только по приказу после капитуляции гарнизона Кюстринской крепости. Как-то взяли немца в плен и спрашиваем его, чего не сдаетесь, все равно вам крышка, окружили мы вас намертво, никто не прорвется. Немец отвечает, мы бы сдались, да власовцев боимся, они нас на прицеле держат. Да и заградотряды немецкие похлеще наших были. Кого из своих дезертиров ловили, сразу вешали. Я эти гирлянды пару раз видел. Мы пленных немцев не расстреливали, на эту тему был жесткий приказ. А власовцев убивали сразу на месте. Вспоминается вот еще какая вещь. Отъелись мы там. Впервые за всю войну ходили сытые. Немецкое население убежало на запад, дома брошенные стояли». В подвал спускаешься, а там окорока, соленье, сало, варенье, консервов всяких, море разливанное. Походные кухни ночью приедут на позицию, так мы подначивали повара, мол, что за хвойные опилки нам приготовил. Корова бесхозная приблудилась, был грех, зарезали мы ее. Многие бойцы мяса жареного впервые с начала войны поели. Сидим, уплетаем буренку и вспоминаем, как в 1943 году топором хлеб мерзл разрубить не могли. Или другой деликатес, многие вспоминали, гнилую картошку выкапывали и из нее блины пекли на саперных лопатках. Там же застала меня радостная весть. В январе 1945 года писал письма в Гомельскую область в райсполкомовый инкомат, пытался узнать о судьбе семьи. Через два месяца после этого идем маршем, вдруг бежит за нами полковой почтальон и кричит: «Гершман, Плиши, сразу три письма! Живы мои родные!» Родители вернулись из эвакуации из Казахстана, а братьям моим тогда было пятнадцать и семнадцать лет. Они на танковом заводе работали токарями. Им какой-то очевидец рассказал, что видел, как меня убили в Сталинграде в 1942 году, а я вот живой. Настроение у всех было приподнято. Шли к Берлину. Если раньше кто-то в задушевной беседе и скажет: "Эх, хоть бы ранило, в госпитале бы повалялся". то весной 1945 года все разговоры были о том, чем после войны займемся. Ну и две вечные темы «Женщина и жратва». Рядом с нами к Берлину танки лавиной идут, и все дороги техникой забиты. Воюй на здоровье. А потом, как в песне, последний бой, он трудный самый. Я прошел от Зьеловских высот до Бранденбургских ворот. Самый кровавый свой путь за всю войну. Две недели в бою в составе штурмовых групп. Поэтому имею право сказать, что если в те дни и был ад на земле, то ад находился в Берлине. Это в штабах на гармошках играли, да за победу выпивали. Всего не буду рассказывать, хватит вам нескольких эпизодов. Есть такая пословица: больше всего врут на войне. Так слушайте правду. Хотя начнем с информации, за достоверность которой я не ручаюсь. В лагере сидел с одним бывшим офицером разведотдела армии. Так с его слов, 15 апреля немцы взяли языка офицера, и он сообщил им час начала наступления. И ганцы все войска отвели вовремя в тыл. Когда начальство с прожекторами баловалось, в передовых немецких траншеях было только боевое охранение. Но встретили они нас смертельным огнем. Был у нас солдатик 18 лет. Перед наступлением рассказал, что его три брата уже погибли на фронте, и он у матери один остался. Думаю, как сохранить этого бойца? Приказал от меня ни на шаг, а главное, как в атаку пойдем, держаться только позади танков, вплотную к корме. Трудно описать ощущения, испытанные мной, когда пошли вперед. Свет прожекторов, небо черное над нами, канонада такая, что оглохли все сразу. Только парнишки этого обмотка распустилась. Он на мгновение остановился, чтобы ее поправить, и сразу пуля в сердце. Тоскливо мне стало. Не уберег я его. Два дня мы на этих высотах бились. Сержант с моего взвода лежит в воронке рядом и говорит мне, что так только в 1942 году под Оржевом людей гробили. Танки наши рядами стояли сгоревшие. Пройти они не могли. Немцы на всех направлениях рвы с водой сделали. Танкисты на склонах остановились и их как в тире истребляли. Прорвались мы к концу второго дня. Вся рота перемешались, командиров почти всех из строя вывело. Помню, вырвались на железнодорожную станцию, а нас из зениток крошат. Подошли танки из два. Снова живем. 20 апреля сформировали штурмовые группы. В нашей группе было человек пятьдесят. Огнеметчиков нам дали взвод пушек из полковой батареи и прикрепили взвод танков. Даешь Берлин. Десять дней уличных боев. Из каждого окна и подвала по тебе стреляют. Грохот кругом неимоверный. На каждой улице баррикады, куски от стен на головы рушатся, снайперы свирепствуют. Потери дикие. Каждый день группы пополняют, сливают между собой, а к вечеру все равно нас меньше половины оставалось. Театр какой-то захватили, еще бой идет, а я от усталости краялю, стоявшему в центре зала, прислонился и сразу заснул. Бойцы смеются, наш старшина пианист. Стены комнат в домах фаустами пробивали, и так дальше шли. Про рукопашные не буду рассказывать. Танки наши подбили, я раненого механика из люка вытащил. На спину взвалил, отбегаю от танка, а в это время танкиста пулеметной очередью прошило. Выходит телом своим меня прикрыл. Последний танк нашей группы получил снаряд от вкопанной в землю пантеры. Башня от Т-34 отлетела и своим весом еще несколько бойцов насмерть задавила. Вот такая война там была. Я эту унтер-дэнлинден до сих пор по ночам вижу. Снова нас объединили с другой штурмовой группой. Разведчиков дивизионных подкинули. И опять вперед. Бьемся за здание какое-то, дым кругом, смрад. А потом рассказали, что брали мы Министерство иностранных дел, Национальный банк, Министерство пропаганды. Довелось мне в берлинском метро водички похлебать. В фильме «Освобождение» то, что в метро творилось, показано довольно честно. Мы, правда, там тоже стреляли налево и направо. То, что я там не потонул, иначе как чудом не назову. Первого мая мы вышли к рейхстагу, если я правильно запомнил, на Вильгельмштрассе. Здесь самый страшный бой был. Там много наших ребят поубивало. Не сдавались немецкие гады. Там в конце одни войска эсэс были, а они сопротивлялись до последнего. В рейхстаг зашли. Когда бой в здании затихал, только в подвалах еще шла стрельба. Даже радоваться сил уже не было. Вот такой кровью брали Берлин. Это я вам не содержание фильма ужасов рассказал. Расписался на стене рейхстага Гершман из Гомеля. На этом для меня война закончилась. Интервью Коифман